«Что это было?» — сноса носа заорил Платов. «Бобик, очевидно, сдох», — вздохнул Олег. «Ты что-то говорил про весла. Пора вспомнить старые времена. Да что бы ему, ведь недолго уже и оставалось. Эй, на руле! Не спать! Ход потерян, не хватало еще налететь на что-нибудь в этой темени». Господи, ну почему мы в такое дело вляпались без единого клота? Не плачь ты, дойдем нормально. Нара здесь широкое течение хорошее. Как спустимся к Фреоне, сразу парус поставим. В эту пору по ночам там вечно с севера поддувает немного. До рассвета кустью хрустальной должны успеть. Все время по течению идти будем. Олег в своих словах уснул.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 «Не понял вопрос. Ну, сорок седьмые или семьдесят четвёртые?» «Не знаю. Короткие очень. Похоже, они ментовку раскопали и там этим добром разжились». «Тогда это у них АКС-74У. Опасная штука, но бьёт не так далеко, как длинноствольные семьдесят четвёртые. Хотя один хрен подальше наших мушкетов».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 «Полюбуйся на дизель», — насмешливо предложил Олег. «А потом бегом марш на весла, как раз согреешься и обсохнешь». Кустью нары вышли спустя пару часов. Здесь пришлось попотеть, течения вместе слияния двух рек были капризны и коварны.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 «Варяг загружен слабо, даже на мелководье пройдет без проблем. Самое главное — не прозевать хрустальную. Луна вышла из-за туч, протянув по водной глади серебристую дорожку. Затылок коллега обдало легким ветерком. Не ошибся он, сейчас можно будет поставить парус. Что-то не так».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 Полкилометра от нас. Хайтанская галера. Померещилась тебе. Хайты в наших водах давно уже не шастают. Сам прекрасно знаешь. Да не померещилась мне. Я отлично его рассмотрел. Ну, может, залетный какой. Или вообще трофейный.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 «Его пускать к себе, чтобы разобрался с заговором? Все равно, что запускать лесу в курятник с просьбой утихомирить буйного петуха. Я даже Мура не стал просить о помощи, не хочу вмешивать полчища троглодитов в ссору людей. Нет, в этом деле у нас надежда только на себя». О приближении устья хрустальные догадались по тусклым огонькам на берегу.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 «Ни иголка в стоге сена, спрятать непросто!» Окрестности поселка, место не небезлюдное, тут постоянно народ шастает. Вот и приходилось рвать жилы, идти на максимальной скорости. С утра риск нежелательной встречи невелик. Отряд укрылся в густом кустарнике на дне оврага, протянувшегося на задах хозяйства химиков. Дальше пошел только Клепа. Если там ждут неприятности, он может отмазаться. Скажет, допустим, что искал лома, чтобы выменять у него полтора кило героина за кожаную кепку. А про Добрыню и заговор знать ничего не знал. Если же схватят Олега или его подчиненного, то оправдаться будет труднее,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 Делать-то нечего, вас только и дожидался Ты давай рассказывай, как тут дела Не знаю я, как дела Клёпу убежал тебя перехватывать, а без него у меня надёжных ребят нет Лом и кислый для разведки не годятся, а слать их с записками к другим Ну, его риск же огромный что ты приуныл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 Гнат, придя в себя, визгливо выкрикнул. «Стоять! Ребята на прицелах!» Автоматчики послушно вскинули оружие, нервно навели на толпу. «Это было предупреждение!» Уже увереннее прокричал Абай. «Следующий паникёр или предатель будет казнен по закону военного времени!»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 Островитян трудно было назвать безропотным быдлом, способным терпеть любое унижение. Толпа зловеще заколебалась. Не хватало маленького толчка, чтобы заставить ее накинуться на штабель и раскатать его по бревнушку вместе с шайкой гнатовцев. Зря он выстрелил в Федоса.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 Ухватил Федоса под вторую руку, помог его вести. На ходу поинтересовался. «Сильно тебя?» «Под ключицей, пуля!» Чуть не плача сообщил Федос. «Ничего, малость очухаюсь. Я этого петуха, топтанного <связывая> Урод вонючий!» «Ты, я вижу, уже вернулся от своей усатой невесты?»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 Имея таких ребят в союзниках можно считать, что ворота поселка у тебя в руках. Всё же гнаты оба идиоты. Не стоило ворота оставлять под охраны этих демонов войны. Вставку революционеров клё вернулся часа через два.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 Соратники Клёпы без дела тоже не сидели, в химическом цехе стало гораздо оживлённее. За кособоким столом заседал целый военный совет. Добрыня, Олег, Алик и Аркмонгу. На круговой галерее расположились бойцы отряда Олега, через узкие окошки они наблюдали за окрестностями. Лом и кислый, засев в уголке, возились с какими-то ярко блестящими слитками. На клёпу с порога накинулся Добрыня. «Ну, что скажешь?» федоса ранили на собрании. Но это мы уже знаем, не новость. С арками поговорил. И они всё поняли правильно, раз Монго уже здесь. По посёлку бродил, пока эта труба плечо не натерла. «Народ злой! Гнатовцы теперь поодиночке боятся от арсенального бастёна отходить».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 Клёпин наконец удалось блеснуть не только в бою, но и на военном совете. А катапульта? Ты о чём? Не понял Олег. Катапульта старая, что на пристани стоит. Она ведь в рабочем состоянии вроде. Рабочая, подтвердил Олег. Но Добры не приказал её разобрать. На пушки ведь перешли.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 Да хоть с ведро размером. Только сами их носите и швыряйте. И осколочную матрицу сделать не из чего. Не проблема. Пусть будут фугасными без осколочного действия. Да и Алика можно потрясти. Пусть из мастерских разных железя... Тут наконечников от дротиков хайтановских я у него целую тонну видел. Лежат кучей трофейные, и можно их дело пустить. Ребята...